5. Утро выдалось ясным и солнечным, каким оно бывает в особо морозные дни. Контур заснеженного Арарата, словно голограмма, нависшего над городом, выделялись так чётко, что казалось, будто библейский исполин находится совсем рядом. Он просматривался это всёду и гипнотизировал, надолго приковывая взгляд. Несколько небольших ярко-белых плотных облачка, как будто мёрзли в ледяной синеве неба на уровне нижнего хребта. делая пейзаж похожим на бесцветные идеические картины, продававшиеся туристам по выходным дням на вернисаже. На улице уже было много машин, люди торопились сделать последние новогодние приготовления, и Га브риэлю потребовалось немало времени, чтобы добраться домой. Парковка находилась недалеко от девятиэтажного дома, но он успел основательно продрогнуть и как только переступил порог, быстро разделся и залез под душ. Под горячими струями Габриэль чувствовал, как холод напоследок покалывает тело мелкими иголочками, уходит, уступая место тёплой истоме. Насухо вытершись, он надел халат, достал из холодильника бутылку пива и устроился на большом диване. Включил на музыкальном центре Pink Floyd и, нацепив на голову наушники, взял в руки валявшийся на диване фолиант, открытый на книге пророка Осии. Такая комбинация Пиво, неземная музыка и тексты, написанные тысячи лет назад, помогали ему расслабиться и принять верное решение. Но сейчас он во сне уже в который раз безуспешно выламывал камнем стекло красного пежо, пытаясь добраться до маленькой девочки на заднем сидении. И девушки, мертво навалившейся головой на руль. Он начнулся через три часа. В маленькой квартирке студии царил полумрак. Тяжелые шторы не пропускали дневной свет, так и было задумано. Потому что из-за ночных смен приходилось спать днём. Уже много лет работая по такому графику, он привычил себя спать днём, выпив пиво или порцию другого виски, задёрнув шторы и отгородившись от всех шумов либо берушами, каких у него набралась целая коллекция, довольно разнообразная, либо музыкой в наушниках. Когда же выпадал выходной день, Габриэль спал по 3-4 часа днём и столько же ночью. В голову сразу стали лезть мрачные мысли. Но он shook мол пальцами и попробовал сконцентрироваться. Часто такое у него получалось. Эту способность быстро переключать внутреннее состояние и следить о том, о чём думаешь, Габриэль начал вырабатывать ещё подростком, когда в городской библиотеке ему попалось какое-то произведение про гипноз. Книжка была не самая лучшая, но тема его так заинтересовала, что потом он перечитал много чего на тему сознания и управления им. Но сегодня ничего не помогало. Никак не удавалось сосредоточиться на том, где достать деньги. А ещё и говорить стариков дать разрешение на операцию. За машину много не дадут. Заложить или продать квартиру? Он плохо представлял себе, как это делается. Нет, не годится, слишком мало времени. Надо прибегнуть к чьей-то помощи, попросить займы. У города денег нет. Других друзей? Во всяком случае, таких, кому можно вот так вот запросто позвонить по поводу такой суммы, Тоже нет. Вернее, какие-то богатые знакомые были в той прежней жизни, пока Габриэль сам не отгородился от них и от этой жизни. Он закрыл глаза и, пользуясь натренированной памятью, на всякий случай мысленно прошёлся по записной книжке, сверху вниз по алфавиту. Он отыскал несколько кандидатур, но тщательно поразмыслив, решил, что бессмысленно к ним обращаться. Думай, гениальная бесполезная башка, думай скорее. приказал он себе, хотя знал, что это не сработает. Решение обязательно придёт, но для этого нужно расслабиться и отпустить проблему. Так всегда было.